В ресторане почитатели с соседнего столика посылают дар бутылку шампанского. Одним словом, не жизнь, а сплошное снимание пенок. Среди молодежи очень много желающих стать артистами. От чего? Кажется, сладкая жизнь влечет к себе, как неотразимый магнит. Так хочется блистать, обращать на себя внимание.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 Тоже касается телевидения, то областные центры, благодаря ретрансляторам, показывают в основном московские программы. Летний гастроль в какую-нибудь другую область единственная отдушина в однообразном существовании периферийного актера. Меня могут спросить, а как же любовь к искусству, тяге к творчеству. Да, конечно, она живет в каждом подлинном артисте. Но редко удается работать по-настоящему, получить желанную роль, добиться удачи. Ведь актер профессия довольно-таки зависимая, в первую очередь от режиссера, Неважно, в кино это или в театре. Потом от выбора пьесы или сценария. Там просто может не оказаться подходящая для тебя роли. А если роли есть, и запросто могут отдать сопернику, ведь ты же не один в театре.